Боль. Благодаря позитиву, полученному нами от свободы в желаниях и в проявлении чувств, от отсутствия запретов, можно высвободить в себе огромное количество застоявшейся энергии. Позволит нам легко соглашаться принимать в жизни трудности и лишения. Сколько трудностей мы можем принять? Ровно столько, чтобы не нарушить существующий внутренний баланс. Количество принимаемого извне негатива не должно быть больше высвобождающегося из сердца позитива. Чем больше позитива мы сумели открыть в себе, тем больше мы можем принимать в свою жизнь боли и неудобств, не рискуя потерять себя. Зачем нам боль? Ведь наоборот, нужно радоваться, раз появилось столько положительных эмоций. Согласен. Если малозначительные переживания приносят нам удовлетворение, то боль нам не нужна. мы легко можем прожить и на мелких проявлениях собственного эгоизма. Но в таком случае вообще нет никакого смысла пытаться вникнуть в процессы, происходящие в нашем сердце, добывать в его сокровищнице некий позитив. Зачем? Ведь наша цель – небольшие по силе эмоции. Выбросьте эту книгу. Для достижения этой цели есть и другие, более легкие способы. Но если вам все-таки хочется получать от жизни глубокие чувства, то нужно понимать, что такие переживания всегда носят взаимозависимый характер. Их можно получать, только связав свою судьбу с судьбами других людей. Это означает, что для получения большой радости, счастья, мы сначала будем вынуждены принять в свое сердце часть людской боли. Только так появится настоящая связь между нами и людьми. Поэтому мы за принятие боли. Так мы сначала научимся перерабатывать свою собственную боль, а затем сможем нейтрализовать и страдания других людей. Для всего этого нам просто, как воздух, будет необходим постоянно высвобождающийся изнутри позитив. Таков наш метод, и в этом его прелесть. Цепочка проявления позитива примерно следующая. Первый этап – свобода в желаниях, снятие запретов, Первое мощное позитива, готовящее нас к принятию первой боли. Второй этап. Первая боль учит нас чувствовать. Она делает наши чувства более яркими. Это помогает нам четко воспринимать и анализировать свои эмоции. Мы разбираемся в своем внутреннем мире, убирая из него все ненужное, наносное, оставляя лишь то, что по-настоящему дорого и близко. Постоянно забирающие силы внутренние противоречия наконец-то уходят. Высвобождается вторая порция положительных эмоций. Многое в жизни начинает получаться. Мы готовы к принятию второй боли. Третий этап. Вторая боль и неудобства, принятые от других людей, дают нам возможность близкого общения, позволяют получить определенное положение в обществе, необходимую значимость, финансы и возможность удовлетворять свои собственные желания уже безопасным способом. Все это успокаивает наше болезненное эго и наш вечно неудовлетворенный разум, стимулируя их действовать сообща с сердцем. Также эта боль расширяет наше сердце, делает его более чутким. Мы получаем еще более сильные эмоции как от людей, так и от окружающей природы. Так приходит третья порция позитива. Это дает нам силы вновь вернуться на первые и второй этапы в свое сердце и избавиться от очередных догматов, получить новую порцию свободы и вдохновения. Принимая в последующем все больше людской боли, беря ответственность за еще большее количество людей, мы вновь и вновь по спирали увеличиваем свой позитив до тех пор, пока его количество не достигнет предела. Этот предел и будет в нашей жизни уровень возможного для нас эмоционального обмена и, соответственно, нашим местом и нашей ролью в жизни. Это и будет наше счастье.